Глава 16. Георгий. Я не калека и не инвалид. Я всё понимаю и слышу. Просто неконтролируемые вспышки агрессии и слишком острая реакция на мнимую угрозу представляли опасность для всех окружающих. Кроме Алисы, конечно. Только она была все эти дни для меня островком стабильности. Только она разгоняла в моей голове тот навязанный мне туман и не свойственные мне чувства и ощущения. С ней я был в полной безопасности. Потому и легко впадал в панику, когда не видел её. Боялся, что если она меня покинет хоть на минуту, то я просто свихнусь и кого-нибудь покалечу или убью. Я видел, как она огорчилась из-за надежды. Я не знаю, что движет такими людьми, но я совершенно точно не хочу, чтобы из-за них расстраивалась Алиса. Плохо, что голоса у меня пока нет. Но чтобы утешить её, я могу её хотя бы обнять, показывая, что я рядом. Это тоже важно. А ещё меня терзали не менее сильные порывы по отношению к этой девушке. Мне хотелось куда большего, чем поцелуи. Хотелось быть к ней куда ближе, чем просто обнимать её. И это тоже пугало потому что я мог просто не сдержаться, наброситься на нее. Нет, не сделать больно, не напугать, а сделать это слишком рано, когда она не готова. Я очень боялся поторопиться, но мое внутреннее «я» просто вопило от переполнявшего меня желания. Оказалось вдруг, что я в этой жизни вообще ничего не могу контролировать особенно себя. Это весьма сильно пугало. Адам пришёл тогда, когда Алиса почти задремала на моём плече. Осторожно открыл дверь, просочился в палату и замер на пороге. Настороженно поводил носом, подошёл ближе на пару шагов, вновь остановился, чувствуя угрозу в лице меня. Молодец. Правильно себя повёл. Следом в палату вошла Алла и тихо встала у двери, стараясь не привлекать внимания. Алиса открыла глаза, мягко улыбнулась, поднялась на ноги и подошла к мальчику. Привет. Соскучился. Спросила, когда он её молча обнял. Он кивнул и покосился на меня. А баба рада сказала, что папа болеет, и мне к нему подходить нельзя. — Это я сейчас подслушал в кабинете, когда они решали, что со мной делать и с кем оставить. — Сдал он всех причастных. — Пап! — посмотрел он на меня. Я прислушался к себе. Одам не вызывал у меня ярости от того, что Алиса стоит рядом с ним. Он ребёнок, а не соперник в борьбе за её внимание. Возможно, эта капельница нейтрализовала часть неконтролируемой гадости во мне, или я действительно принял своего сына более адекватно, нежели всех остальных. Неважно. Я кивнул и протянул руку в его сторону, подзывая Адам улыбнулся и бросился ко мне. Только после того, как я обнял его, Алла с облегчением выдохнула и вышла из палаты. Алиса тоже расслабилась и улыбнулась. Умная девочка. И вообще. Что-либо ещё я придумать не смог, потому что дверь резко открылась, и в палату широким шагом вошёл хозяин. Я тут же вскочил на ноги, очтенился и загнал Алису с Адамом себе за спину. Николай резко остановился и посмотрел на вошедшую следом за ним Марту. Болит ещё, кивнула она на меня. Ясно. Пусть болит себе дальше. Алис, идём, нужно кое-что обсудить. Посмотрел он на девушку. Я сделал шаг вперёд. Хозяин недобро сыркнул на меня, потом, подумав, махнул рукой. Марта, заберите Адама на полчасика, а мы поговорим здесь. Жена Антона кивнула, и вскоре в палате мы остались втроём. Что случилось? Алиса потянула меня за руку, чтобы я села на кровать, и повернулась к Николаю. Глава города подтащил стул в центр палаты и сел на него с невозмутимым видом. — Почему Надежда? — вытаращился он на девушку. — В смысле? — не поняла она. — Почему ты подумала на Надежду? — не унялся он. Мне Лахматов сказал, что это ты предположила, что она информацию слила. Сам бы он ни в жизни не догадался. Поэтому и интересуюсь. Почему ты вообще на неё подумала? Алиса вздохнула и погладила меня второй рукой по тыльной стороне ладони. Я это только сегодня поняла. Она снова тяжело вздохнула. Пока я тренировала с Алкой свои способности, я взглядом просвечивала только ее. Особого внимания на остальных не обращала. А пять дней назад я пришла в санаторий, чтобы документы подписать. Марта их подготовила и обещала передать, чтобы нам завезли антисептик и... Я подошла к двери кабинета и почувствовала, что стены расплываются. Увидела, что там Надя что-то говорит Марте Мироновне. Марта отмахнулась, и Надя, покачав головой, вышла из кабинета. Увидела меня и испугалась. Когда я вошла в кабинет, Марта мне рассказала, что Надя просила данные по анализам поступивших детей и выздоровевших. Марта сказала, что такие вопросы нужно решать через меня. Но она ко мне с этим делом даже не подошла, когда я приехала в Берёскино. Я обняла Алису рукой, потому что выглядела она очень расстроенной. А когда Антон допрашивал этого Саданова, я поняла, как работает нервная система человека в стрессовом режиме и сравнила почему-то с Надей. В общем, получилось как-то так. Хозяин внимательно выслушал её и поднялся на ноги. У тебя буквально сутки, чтобы решить свои семейные проблемы. Вас распишут сегодня же, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться, велел он. Распишут Это хорошо. Замечательно даже. Плохо, что по приказу. Такого я для нас точно не хотел. С тревогой посмотрел на Алису, которую, кажется, волновало кое-что другое. А что будет потом? нехорошим тоном спросила она. У меня появилось дурное предчувствие. Даже интуиция от напряжения болеть начала вместе с головой. Я знаю, что тебе тяжело выезжать за пределы города, и знаю о том, что ты не хочешь уезжать дальше нашей сферы влияния. Поэтому я нашёл тебе работу в городе. Николай глянул в мою сторону и впился глазами в Алису. «Но у меня уже есть работа!» — возмутилась девушка. Хозяин снова сел на стул и прищурился. «Алис, у тебя никто не забирает в санаторий, но и не пользоваться твоими возможностями мы не имеем права, потому что они у тебя есть!» Начал он с самой причины происходящего. Я посмотрел на Алису. Так я уже понял, что она видит сквозь стены и как-то считывает людей. Что у нее там еще нового появилось? Но я не хочу их использовать. Я хочу просто помогать лечить детей, и все. Она резко помотала головой. Ты хочешь, чтобы снова кого-то похитили, потому что мы не проверили какого-нибудь сотрудника на сто процентов? Нахмурился хозяин. Нет, сникла она. Но есть же оборотни. Они тоже слышат биение сердца и чувствуют настроение людей. Лохматов сам эту надежду проверил по приезду. Глаза Николая начали наливаться янтарём. Значит, начал сердиться. Ты не запахом и слухом руководствуешься? Ты буквально за мгновение улавливаешь суть происходящего. Мне Антон рассказал про вашу поездку. Если бы не ты, они бы с Градовым ни за что так быстро все не сделали. Более того, Павлов из-за этого успел поймать еще несколько вовлеченных в это похищение человек, которые не успели сбежать. Скорость значит многое, и ты нам ее дашь. Алиса скрипнула зубами и посмотрела на меня. Плохо, что говорить я не могу, иначе уже торговался бы. Себя бы предложил для какого-нибудь дела вместо неё. Что мне нужно будет делать? Всё же решилась она. Один час в день следить за собеседованиями новых людей. Ну и старых сотрудников мы тоже допросим в твоём присутствии, пояснил он. Понятно, что оборотень тебя одну сейчас не оставит. Так что сегодня вечером жду вас обоих на допрос. А пока ждите здесь сотрудника Закса. Потом можете ехать домой или дальше лечиться. В общем, сами решайте. Алиса виновато покосилась на меня и кивнула. А что нам ещё оставалось делать? Против хозяина я даже в таком состоянии не способен пойти. Его аура подавляла всех вокруг настолько, что трудно было что-то с этим делать. Наверное, поэтому он и хозяин. Извини за то, что придётся пожениться. Алиса тащила от кровати, когда за Николаем закрылась дверь. Ты, наверное, по-другому всё хотел сделать. Я пожал плечами и подошёл к ней. Моло ли чего я там хотел или не хотел? Раз такие обстоятельства, то нам придётся в этом жить. Обнял, показывая, что приму всё, что на нас ещё свалится. Зато мы уж точно будем вместе, чего я и добиваюсь. Идём в столовую. Погладила она меня по спине. Я жутко голодная. Уверена, что и ты тоже. Я кивнул и с неохотой разжал руки. Есть действительно хотелось. Да и завтрак мы сегодня попросту пропустили, так что у нас уже будет нормальный обед. Адам сидел на скамейке в коридоре и нервно кусал губы. Сколько я его отучал от этой привычки, всё равно проявляется в минуты стресса. Увидев нас, он повеселел. Алиса, кстати, тоже обрадовалась ребёнку. С ним хоть поболтать можно, в отличие от меня. Попытался поискать у себя голос. Но ничего, кроме едва слышного сиплого хрипа, не нашёл. Это удручало. Как же мне сегодня жениться, если голоса нет? Алиса с Адамом за столом непринуждённо болтали, заставляя меня кивать в нужных местах. Я же думала о другом. Мне было совершенно ясно, что наша жизнь с этой поры изменится. Но вот в какую сторону? Когда мы вернулись в палату после обеда, нас там уже ждала целая делегация. За чем-то принесло веру Родионову на раду, как я мог о ней забыть? Градова и неизвестного мне мужика в длинной рясе. Зачем здесь нужна была ряса, я не особо понимал, но бабка Алиса смотрела на меня весьма неприязненно. Ладно, Диалога здесь пока точно не получится. Ещё бы. Ведь я у неё единственную внучку забрал. Или здесь что-то ещё? Можно было пару дней подождать, я бы нормальную свадьбу организовала. Уловил я ворчание этой женщины и чуть расслабился. Это она из-за спешки так взъелась, а не из-за меня. Это не могло не радовать. «Я платье принесла!» В и так переполненную палату вбежала Алла и протянула сверток Алисе. «Держи! Еле успела!» Она сдула с лица прядь волос. «Переоденься в соседнем кабинете!» Я двинулся было следом за своей без пяти минут женой, как был остановлен крепкой женской рукой. «А ты куда?» Ты в этом жениться собрался. Вот твой костюм. Дой в ванную и переодевайся там, указала она мне направление. Я попытался что-то недовольно рыкнуть, но куда там. Рада и Вера Родионов на посмотрели на меня так, что у меня все остатки голоса куда-то делись. Действительно, чего это я? Через несколько минут Алиса станет моей женой. Не в старых шортах же жениться. Адам вызвался мне помочь с костюмом, а Алла побежала к Алисе. Я же каждые пять секунд косился на сломанную мной дверь в ванной, и руки просто подрагивали от нетерпения. Не видеть Алису рядом было сложно, но я все же справился. Правда, едва оделся, вышел через палату в коридор. И встал рядом с той дверью, где, по моему чутью, должна была находиться моя будущая жена. Адам ошивался рядом, что тоже помогало держать себя в руках. Ты чего тут стоишь? А ну марш в палату. Выглянула Алла за дверь. Скажи там, что через минуту Алиса придёт. Пусть готовятся. Объявила она и захлопнула дверь перед моим носом. Я скрипнул зубами. «И как я должен что-то сказать остальным, если у меня голоса нет?» «Пап, идем!» – потянул меня за рука в сын. Недовольно взглянув на дверь, я вернулся в палату, где Адам оповестил присутствующих, чтобы все готовились. Парень в рясе тут же вытащил наши с Алисой паспорта из увесистой сумки и красную папку. Вера Родионовна поставила на выдвинутый чуть ли не в центр палаты столик две бархатные коробочки. — Это Коля просил передать кольца, — чуть смущаясь сказала она и посмотрела мне за спину. — Ну, можно начинать. — Я не могу. Я обернулся и увидел, что в палату вошла Алиса в белом платье, на голове какая-то причёска и босиком, потому что кроссовки под платье не подходят. Я покосился на маленькие пальчики на ногах и вздохнул. Нас ещё не скоро наедине оставят, так что нечего тут мечтать. Алиса подошла ко мне, И я схватил её за руку. Мне так было спокойнее, и вообще я жутко соскучился. Мужик в рясе открыл папку и начал торжественно читать про то, что он очень рад, что мы здесь сегодня собрались. Я нахмурился. А можно покороче, попросила Алиса. За нашими спинами Захихикала Алла. Можно, кивнул он. Эм, является ли ваше желание вступить в брак осознанным и желанным? Ведь брак это Он наткнулся на мой тяжёлый взгляд. Прошу ответить невесту. Я замер, стараясь не пропустить ни звука. Да кивнула Лиса. Я медленно выдохнул. Прошу ответить жениха. Он вытаращился на меня. Я кивнул. Сотрудник ЗАГСа удивлённо вскинул брови и продолжил чего-то ждать. У него голоса нет, так что расписывай их быстрее уже, проворчала сбоку Рада. Мужик налепил на себя что-то вроде улыбки и продолжил: "Обменяйтесь кольцами. Мы с этим разобрались быстра. Кольца оказались самыми обычными, без изысков. Хорошо, что у меня для Алисы ещё одно приготовлено. Попадём домой и подарю ей его. Объявляю вас мужем и женой." Можете поцеловать невесту, велел он и отвернулся, чтобы заняться нашими паспортами. Я же повернулся к Алисе. Она выжидающе на меня смотрела. Я покосился на присутствующих. Все делали вид, что смотрят куда угодно, только не на нас. Лишь Адам с восторженным выражением следил за каждым нашим действием. Я наклонился, легко поцеловал девушку в губы и тут же отпрянул. Если сейчас ослаблю контроль, то это может закончиться не очень хорошо. Не думаю, что Алиса готова к такому публичному проявлению чувств. Паспорта нам вручили через минуту, как и свидетельства о браке. Ещё через минуту В палоте остались только мы и Адам. Семья